Где ты была, когда я тебя нашёл? Где был твой свет, неистовый и живой? Синь твоих глаз, волос золотистый шёлк. Когда я тебе говорил, вот он я, я твой, Каждый листок на дереве, что был жёлт, Смущённо краснел, желая побыть тобой. Ты была камнем, и камень тот был тяжёл. А я смотрел, смотрел на тебя, как слепой, Ни в чём тебя не винительным падежом. И вот ты появляешься жизнь спустя. Табула раса, умоляя, пиши во мне. А мне интересно, что в западных новостях брешут о девальвации и войне, табачных акцизах, космических скоростях, и в сердце моём, как у мертвеца в гостях, очень давно уже никого нет. Есть бесперебойный офисный интернет. Глаза болят от экрана, но не грустят. Ты стала девочкой золота, девочкой синь. Мне полюбился каменный мой мешок. Он держит удары, он придаёт мне сил. Не пропускает взглядов электрошок. Не обезобразил, только преобразил. Мне в нём тепло, комфортно и хорошо. Удобно тебе в мягкой шкуре, что я носил. Где ты была, когда я к тебе пришёл?